Страница 313. Письмо 254. Николаю Николаевичу Страхову. 1895 год. Марта 8. Москва. «Благодарю вас за себя и за бедную жену, дорогой Николай Николаевич. Я особенно дорого сочувствие тех друзей, которые, как вы, не только любите нас, но и любили Ванечку. Примечание первое». Для меня эта смерть была таким же еще более значительным событием, чем смерть моего брата. Примечание второе. Такие смерти, такие в смысле особенно большой любви к умершему и особенной чистоты и высоты духовной умершего, точно раскрывают тайны жизни. Так что это откровение возмещается слишком за потерю, таково было мое чувство». Софья Андреевна поразила меня, под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее. Теперь понемногу это начинает застилаться, и я не знаю, радуюсь ли я тому, что она понемногу успокаивается, или жалею, что теряется тот удивительный любовный подъем духом. Хотя и года все более и более сближают нас, смерть это еще более сблизила нас с ней и со всей семьей. Я очень устал, и потому нынче больше не пишу. Дружески обнимаю вас, любящий вас, Лев Толстой. 8 марта 1895 года. Примечание. Первое. Ванечка Толстой скончался 23 февраля от Скарлатины. В письме от 2 марта Страхов выразил свое сочувствие постигшему Толстых горю. Второе. Смерть Николая Николаевича Толстого. 20 сентября 1860 года. От туберкулеза. Смотри том 18 настоящего издания. Письма 131-133. Конец примечаний.